«Не выход. Проспится и начнет снова. Куда его к черту вести в таком виде? Его даже в самолет не пустят. А в Германии? Там же на каждом шагу пивные». «Тогда, пастух, слово тебе», — сказал артист, — «у тебя большой опыт по этой части». Рита Лоу удивленно посмотрела на меня. Вот как? Никогда бы не подумала... «Я имел в виду совсем не то, о чем вы подумали», — разъяснил артист. «Его опыт другого рода». «Поднимись в 632 номер», — попросил я Муху. «Там живет господин Рудольф Гамберг. Он доктор, я случайно узнал. Пригласи его к нам. Может быть, он сумеет помочь». Муха настороженно взглянул на меня. Я кивнул. «Все в порядке. Иди». Муха вышел. Я понимал, чем вызвана его настороженность. На связь с доком мы не выходили даже по мобильнику. Но тут был удобный случай войти с ним в явный контакт. И если его связь с нами потом засекут, это будет выглядеть естественно. Люди знакомы. И он действительно мог помочь. Через десять минут в дверях гостиной появилась плотная фигура доктора Гамберга. Он был при жилете и галстуке, в домашней куртке вместо пиджака. И выглядел так, как и должен выглядеть молодой, но уже солидный доктор из поволжских немцев. Такая у него была легенда. Доктор Гамберг приветствовал нас суховатым поклоном, отказался от капельки мартеля, любезно предложенной мухой, спросил... Чем могу быть полезен? У нас проблема, объяснил я. Послезавтра нам нужно лететь в Германию, а наш друг слегка Я предложил ему полюбоваться нашим другом. По-моему, я знаю этого господина, заметил доктор Гамберг. Я видел его по телевизору. Это, если не ошибаюсь, не ошибаетесь подтвердил я. «Это он и есть внук национального героя Эстонии. Нам нужно привести его в норму и сделать так, чтобы в этой норме он был хотя бы пару недель». «Вы обратились не по адресу. Я хирург. Я уже долго не практикую. Я здесь по вопросам закупки лекарств для реабилитационного центра. Вам следует обратиться к наркологу». «Нельзя». «Пойдут разговоры, а мы обязаны заботиться о его репутации. В реабилитационном центре вы наверняка сталкивались с такими проблемами. Мы очень просим помочь». «Право не знаю. Сама процедура несложная. Препараты можно купить в аптеке или у нарколога, но...» «Ваша работа будет оплачена», — заверил артист. Забошляем конкретно», — подтвердил Муха. «Дело не в этом. Для такого лечения нужно согласие пациента». «Доктор, нет проблем!» — заявил Муха. «Сейчас будет!» Он попытался растолкать Томаса. Когда это не удалось, усадил его на диване и вылил на голову полбутылки французской минеральной воды Перьея. Томас открыл глаза и удивленно спросил. «Дождь?» Потом ощупал голову. «По-моему, шишка. Большая. Немножко болит». «Что это было?» «А сам не помнишь?» «Помню. Но посоран. Я хотел объяснить, что в гражданской войне тридцать седьмого года в Испании этот лозунг не сработал. Но почему-то она меня не дослушала». «Это доктор Гамберг», — представил я а «Сейчас он будет себя лечить». «Это хорошо», — сказал Томас. «Здравствуйте, доктор. Только немного». 100 граммчиков. Больше сразу не стоит. Потом можно еще, но сразу нельзя». «Фитиль, твою мать!» — гаркнул Муха. «Он будет тебя лечить по-настоящему!» «Это как?» «Я поставлю вам капельницу. Сделаю укол димедрола», — объяснил док. «Вы хорошо поспите. Примерно сутки. А потом мы сделаем инъекцию бинастина» и на некоторое время вы будете избавлены от всех проблем». «На какое время?» «Можно на пять лет, можно на год. Год – минимальный срок. Бенастин – это современный аналог антабуса, очень хорошее средство, экологически чистое и не дает побочных эффектов». «Вы хотите меня зашить?» – удивился Томас. «Зачем?» Зашивают алкашей, а я не алкаш. — А кто? — спросил Муха. — Я?